Мокрест кое-что знал о гулемах. Их изготовили из глины тысячи лет назад и оживили, поместив в голову свиток с волшебными письменами. Они никогда не устают и работают всегда. Их можно увидеть подметающими улицы или работающими на лесопилках и в кузницах, но большинство из них вообще никто не видит. Они крутят невидимые колёса там, внизу, во тьме. Вот, собственно, и всё, что он знал о них. А И ещё. Они были практически по определению честными. Но в последнее время голимы стали освобождать сами себя. Это была самая тихая, самая социально ответственная революция в истории. Они были собственностью, поэтому они стали делать накопления и покупать сами себя. Мистер Помпа купил свою свободу ценой серьёзного ограничения свободы Мокриста. Человек такой определённый может вывести из себя Ведь не так же должна выглядеть настоящая свобода. О боги, подумал Мокрест, возвращаясь к реальности. Неудивительно, что грош постоянно сосёт конфетки от кашля. Эта пыль просто удушает. Он порылся в кармане и достал ромбовидную таблетку, которую дал ему старик. Выглядела она вполне безобидно. Минуты позже мистер Помпа зашёл в комнату и сильно хлопал Мокреста по спине. а дымящаяся таблетка полетела через всю комнату и прилипла к противоположной стене, где к утру растворила приличный кусок штукатурки. Чтобы содержать свои трубы в порядке, Мистер Грош принял аккуратно отмеренную порцию настойки из ревеня и жгучего перца, потом проверил, висит ли на шее талисман из мёртвого крота, чтобы отражать внезапные атаки докторов. Все знают, что именно доктора вызывают болезнь. Это же просто разумное логическое заключение. Другое дело натуральные лекарства. Они всегда помогают, не то что эти адские снадобья, изготовленные, бог знает из чего. Он с удовлетворением почекал губами Прошлым вечером он не забыл также положить свежую серу в носки, и теперь ощущал её благотворное влияние. Два фонарика со свечами внутри мерцали в тонкой бархатной темноте главной сортировочной комнаты. Свет пробивался сквозь двойные стёкла, между которыми была залита вода. Эта предосторожность гарантировала, что свеча погаснет, если фонарь нечайно уронят. Это делало свет фонарей, похожим на сияние какой-то глубоководной рыбы из страшных, заполненных гигантскими кальмарами бездн. Из темноты раздавался тихий звук, как будто с перебоями работал какой-то механизм. Грош заткнул пробкой бутылку со своим эликсиром и занялся делами. «Заполнена ли чернильница и ученик почтальона Стэнли?» нараспев провозгласил он. «Да, младший почтальон Грош». «На одну треть дюйма чернила не доходят до горлышка. Как предписано, правилами работы почтового прилавка, ежедневные процедуры, правила С-18», — ответил Стэнли. Раздался шорох, когда Грош снова начал листать большую книгу, лежавшую перед ним на пепитре. «Можно я посмотрю на картинку, мистер Грош?» — с жадным интересом спросил Стэнли. Грош улыбнулся. «Это стало частью их маленькой церемонии». Поэтому он ответил точно так же, как и всегда отвечал. Ну, ладно, только это в последний раз. Нельзя слишком часто смотреть в лицо бога, сказал он. Да и на любую другую часть тела. Ну ведь вы рассказывали, мистер Грош, что в главном зале стояла его золочёная статуя. Люди, наверное, всё время смотрели на него. Грош задумался. Но Стенли уже подрос. Он всё равно узнает рано или поздно. Знаешь, Я подозреваю, что люди не часто смотрели ему в лицо, сказал он наконец. А они всё больше смотрели на крылышки. Те, что у него на шляпе и на коленях, сказал Стенли. Так что он мог разносить послания со скоростью посланий. Маленькая капля пота скатилась по лбу гроша. В основном на его шляпе и коленях, да, сказал он. Но э, не только там. Стенли уставился на картинку. «Ух ты, точно! А я раньше и не замечал их. У него крылышки на фиговом листке», — быстро сказал Грош. «Так это называется». «А зачем у него там листок?» — удивился Стэнли. «О, да у них у всех были в старые времена. Это считалось классическим», — сказал Грош, с облегчением уклоняясь от сути вопроса. «Это фиговый листок с фигового дерева». «Ха-ха, ну и подшутили над ними. Здесь в округе нет фиговых деревьев». — сказал Стэнли тоном человека, обнаружившего изъян в древнем догмате. «Да, парень, это ты верно подметил. Но этот листок все равно был сделан из жести», — терпеливо сказал Грош. «А крылья-то зачем?» — настаивал Стэнли. «Ну, я думаю, они считали так. Чем больше крыльев, тем лучше», — выкрутился Грош. «Да, но, предположим, его крылышки на шляпе и на коленях вдруг перестали работать». Когда он останется в воздухе, подвешенный за Стенли, это всего лишь статуя. Не горячись, остынь. Ты ведь не хочешь растревожить их. Стенли повесил голову. Они опять шептали мне, мистер Грош, признался он тихим голосом. Да, Стенли, мне они тоже шепчут. И я помню, как они в последний раз говорили со мной ночью, мистер Грош, сказал Стенли дрожащим голосом. И я закрыл глаза. но продолжал видеть буквы. Да, Стенли, не беспокойся из-за этого. Это всё из-за мистера Губрига, это его вина. Нельзя беспокоить их. Не тронь лихо, пока оно тихо. Я всегда так говорю. А они не слушают. И что же происходит? Они познают истину на собственном горьком опыте. Кажется, только вчера стражники обводили мелом труп мистера Переменли, сказал Стенли и начал мелко дрожать. Он познал всё на собственном опыте. "Он, успокойся, он, успокойся", сказал Грош, легонько похлопав его по плечу. "Ты опять их разбудишь. Лучше думай о булавках". "Но ведь это страшный позор, мистер Грош, что никто из них не прожил достаточно долго, чтобы произвести вас в старшие почтальоны". Грош фыркнул. "Ах, хватит уже. Это неважно, Стенли", сказал он и нахмурился. "Да, мистер Грош, но ведь вы старый Очень старый человек. И вы всё ещё младший почтальон? Я сказал, хватит, Стенли. А теперь приподними лампу повыше. Ладно? Хорошо. Так-то лучше. Я прочту страницу из правил, которая всегда успокаивает их. Груш прочистил горло. Сейчас я прочту из книги правил главу Время доставки в скобочках Столица, исключая воскресенье и восьмисение, провозгласил он. Там говорится следующее: Часы, до истечения которых письма должны быть доставлены адресатом в течение каждой доставки в пределах городских стен анк-морпора, таковы. Вечерняя почта до восьми часов вечера для первой доставки. Утро до восьми часов для второй доставки. Утро до десяти часов для третьей доставки. Утро до двенадцати часов для четвертой доставки. Два часа по полудни для пятой доставки. 4 часа по полудни для шестой доставки, 6 часов вечера для седьмой доставки. Вот таковы часы, и я прочёл о них. Грушно секунду склонил голову, а потом громко захлопнул книгу. Зачем мы делаем это, мистер Грош? смиренно спросил Стенли. Спесь, вот почему, ответил Грош. Спесь убила почту. Спесь и жадность. Чёртовски тупой Джонсон и новый пир. "Ир мистер Грош, как может пир не спрашивай, Стенли. Это всё очень сложно и к булавкам не имеет отношения." Они погасили свечи и ушли. В комнате начался тихий шёпот. Глава 3. Или мы, или никто. Который наш герой открывает для себя мир булавок. Проснитесь и пойте, мистер Гупфик. Начинается ваш второй день почтмейстера. Мокрист приоткрыл один глаз и взглянул на Голема. А, да вы ещё и будильник, сказал он. Ох, мой язык. Его как будто в мышеловке защемило. Он наполовину сполз, наполовину скатился со своего ложа из писем и умудрился подняться на ноги за дверью кабинета. Мне нужна новая одежда, сказал он. И еда, и зубная щётка. Я отправляюсь в город, мистер Помпы. Вы остаётесь здесь. Займитесь чем-нибудь. Приберитесь здесь. Смотрите граффити со стен, ладно? По крайней мере, мы можем навести хоть там те чистоту. Всё, что прикажете, мистер Гупфик. Отлично, сказал Мокрест и зашагал прочь. Вернее, сделал один шаг прочь, а потом охнул. Берегите колено, мистер Гупфик, сказал мистер Помпа. Ещё кое-что, сказал Мокрест, балансируя на одной ноге. Как вам удаётся выследить меня? Откуда вы знаете, где я? Термическая подпись, мистер Гупфик, сказал Голем. И что это значит, если конкретнее, требовательно спросил Мокрист. Это значит, что мне известно ваше конкретное местонахождение, мистер Гупфик. Глиняное лицо абсолютно ничего не выражало. Мокрист сдался. Он похримал наружу в то, что для этого города считалось свежим ранним утром. Ночью был лёгкий заморозок, как раз достаточный, чтобы придать воздуху особый привкус. который пробудил в мокрости аппетит. Нога всё ещё болела, но по крайней мере ему сегодня не нужен был костыль. И вот, мокрыт фон Губвик шёл по городу. Он никогда не делал этого раньше. Это делал усопший Альберт Блестер и Мандо Смит и Эдвин Стрип и полдюжины других личин, которые он брал, а потом сбрасывал как карты. О, внутри он всё равно был мокрыстом. Что за имечко, господи, он слышал каждую из возможных шуток, но они были снаружи, между ним и окружающим миром. Эдвин Стрип вообще был произведением искусства. Он был недостаточно ловким шулером и просто нуждался в том, чтобы его шулерство было заметно. Он был настолько явно очевидно неумелым, когда мухлевал в Найди даму и другие уличные игры, что люди просто-таки строились в очередь, чтобы обмануть тупого обманщика. А потом уходили прочь, улыбаясь. Вплоть до того момента, пока не пытались расплатиться столь легко доставшимися им монетами. Это был секрет искусства мошенника, и Мокрист раскрыл его. В спешке или в возбуждении люди сами дополняли обман собственной жадностью. Они так жаждали вытянуть денежки из очевидного идиота, что их собственные глаза дополняли мелкими недостающими деталями чеканку монет. которые они так поспешно рассовывали по карманам. Всё, что оставалось сделать мокристу это дать им небольшой намёк. Но это было только для начала. Некоторые клиенты так никогда и не узнали, что положили в кошелёк фальшивые монеты, потому что это действие открывало некомпетентному шулеру Стрипу, в каком кармане у них кошелёк. Уже они обнаруживали, что хотя Стрип очень неумело обращается с колодой карт, Это более чем компенсируется его высочайшим мастерством карманника. Но сейчас Мокрый то ощущал себя как креветка без панциря, как будто он голый. И тем не менее, до сих пор никто не обратил на это внимания. Не было криков: "Эй, ты!" или восклицаний: "Это он!" Он был просто лицом в толпе. Что за странное новое ощущение? Он раньше никогда не был самим собой. Он отметил это событие, купив у гильдии торговцев путеводитель и изучил его, сидя за чашечкой кофе и сэндвичем с беконом в уличном кафе, жирными пальцами листая страницы с перечнем баров. То, что было нужно, он там не нашел. Оно обнаружилось в списке прикмахерских, и он улыбнулся. Приятно, когда ты прав. Также он нашел упоминание булавочной биржи Дейва вверх по улице сестричек Доли. переулке между домом продажной любви и массажным салоном. Биржа покупала и продавала булавки коллекционерам. Мокрист прикончил свой кофе с таким выражением на лице, по которому человек хорошо его знающий мог бы определить, что он обдумывает какой-то план. Да только количество хорошо знающих равнялось нулю. В конечном счёте, всё дело в людях. Если он собирался задержаться здесь на какое-то время, то нужно обеспечить себе комфортные условия. Он совершил прогулку к лавке, украшенной самодельным плакатом Дом акуфилии. Это было как поднять неприметный камешек и вдруг обнаружить под ним целый неизведанный мир. Булачная биржа Дейва была одним из тех маленьких магазинчиков, в которых продавец знает каждого покупателя по имени. Это оказался удивительный мир, мир булавок. Булавки могли стать хобби на всю жизнь. Мокрис знал об этом потому что потратил доллар на книгу Дж. Пушкасовбери в булавке. Похоже, новейшее издание по данному предмету. Мокрист признавал, что у всех есть свои маленькие странности, но чувствовал себя неловко среди людей, которые глядя на плакат с красоткой, в первую очередь обращают внимание на булавки, которыми он пришпилен к стене. Некоторые покупатели бродили среди книжных полок, дефектные булавки, двойные кончики и недостатки булавки Убервальда и Колени, первые шаги в булавках чудеса Куфили, но при этом так жадно поглядывали на подставку с булавками, размещённую под стеклом витрины, что это даже слегка пугало его. Они чем-то походили на Стенли, только мужчины. Видимо, женщины по природе своей не склонны к булавочной головости. Он нашёл абсолютной булавки в самом низу стеллажа. Журнал имел неряшливый самодельный вид, текст был мелким, очень плотным и страдал отсутствием таких мелочей, как параграфы и частенько знаки препинания. Похоже, Запетыев взглянули на выражение лица Стенли и решили, что его лучше не беспокоить. Когда Мокрест положил абсолютные булавки перед хозяином магазина, огромным бородатым человеком с причёской из многочисленных косичек, булавкой в носу, животом по размерам достаточным для трёх человек, и с татуировкой «Булавки или смерть» на бицепсе, тот взял журнал в руки и вновь пренебрежительно бросил его на прилавок. «Уверены, что вам нужно именно это, сэр?» — спросил он. «У нас есть булавочный ежемесячник, новые булавки, практические булавки, современные булавки, экстра-булавки, булавки-интернешнл, говорящие булавки, мир булавок, булавки мира, булавки и булавочное производство». Мокрест немного отвлекся и как раз вовремя снова обратил внимание на хозяина, чтобы услышать. «Дайджесток у Фила, экстремальные булавки, стифтл. Это из Убервальда, очень неплохо, если вы собираете иностранные булавки. Булавки для начинающих, в нем печатают статьи с продолжением, сэр. И новая булавка каждую неделю. Булавочное время...» И тут продавец подмигнул. «Булавка из-под прилавка». «Вот на этот я обратил внимание», — признал Мокрест. В нём куча картинок с девушками, одетыми в кожу. Да, сэр, но ведь в общем-то они все держат булавки в руках, так что всё честно. И ведь так, всё ещё хотите взять тотальные булавки? спросил он, как будто давая дураку последний шанс исправить свою глупость. Да, ответил Мокрист. А что с ним не так? Нет, ничего, ничего. да и задумчиво почесал живот. Просто главный редактор немного немного немного что? спросил Мокрист. Ну, мы думаем, он немного свихнулся на булавках, честно говоря. Мокрец ещё раз оглядел помещение магазина. В самом деле, только и нашёлся, что сказать он. Мокрец направился в ближайшее кафе, сел и пролистал журнал. Один из навыков, приобретённых им в предыдущей жизни, позволял ему быстро нахвататься знаний в любой области, как раз достаточно, чтобы сойти за эксперта среди ней экспертов. Потом он вернулся в магазин. У каждого есть какие-то ниточки, за которые можно потянуть. Часто это жадность. О, жадность это старый надёжный резерв. Иногда это гордость. Гордость ниточка гроша. Он так отчаянно жаждет повышения по службе, это видно по глазам. Найди ниточку, а дальше всё пойдёт как по маслу. А теперь Стенли. Ну что ж, Стенли. Это должно быть просто. Когда Мокрист снова вошёл в магазин, большой Дейв изучал под микроскопом булавку. Поток покупателей уже почти схлынул. Осталось только несколько капуш, пожирающих взглядом булавки в витринах или роившихся на полках. Мокрист бачком скользнул к прилавку и кашлянул. "Да, сэр", сказал большой Дейв, поднимая взгляд от своей работы. "О, вернулись. Увлекает, правда? Видели что-нибудь, что вам понравилось?" Пачку бумаги для булавок с дырочками и пакетик за 10 пенсов, пожалуйста, громко сказал Мокрист. Другие покупатели на секунду взглянули, как Ден достаёт пачку бумаги с полки, и вернулись к своим занятиям. Мокрист наклонился через прилавок. Скажите, хрипло прошептал он, а у вас нет чего-нибудь поострее? Большой человек бросил на него дело на безразличный взгляд. Что значит поострее? спросил он. Ну вы же знаете, сказал Мокрест. Он прочистил горло. Более заточенные. Дверной колокольчик звякнул, когда ушли последние покупатели, присытившиеся булавками на сегодня. Дейв посмотрел им вслед. Вы знаете толк в этом, да, сэр? спросил он подмигивая. Я только учусь, но серьёзно, ответил Мокрест. Большая часть товара здесь, но я не прикасаюсь к гвоздям, резко сказал Дейв. Их нет в моём магазине. Мне о репутации надо думать. Сюда же дети маленькие могут зайти. О, нет. Только булавки. Вот моё кредо, поспешно сказал Мокрест. Хорошо, успокоился Дэн. Ну что ж, так случилось, что у меня есть парочка для настоящего коллекционера. Он кивнул в сторону бисерные занавески в дальнем конце магазина. Не могу всё выложить на витрину. Тут постоянно подростки оживаются. Вы же знаете, как это бывает. Мокрист последовал за ним сквозь позвякивающий занавес в маленькую битком забитую комнату, где Дейв, оглядевшись по сторонам с видом заговорщика, вытащил с полки маленькую чёрную коробочку и открыл её под носом у Мокриста. "Такое не каждый день увидишь, а?" самодовольно спросил Дейв. "Да это же булавкой," подумал Мокрист, но вслух сказал: "Ух ты!" старательно изобразив голос удивления.